Глава четырнадцатая. Мисс Мэрит Гриан? Стального цвета глаза смотрели на меня с интересом. На остроносом лице застыла приветливая улыбка. Я промолчала из вредности. Раз нашёл, значит, в курсе, кто я. «Прошу вас, уделите мне пару минут», — сказал Лайл Элктон и потянулся к моей ноше. Я ловко вернулась и прищурилась. Желание наградить бывшего маминого женишка чем-нибудь полезным для здоровья вело неравный бой с любопытством. последнее победила. Я кивнула из-за шагалок уже знакомой скамейки. Сзади тут же раздались шаги. Элктон упорно тащился следом. «Вы ведь знаете, кто я?» — спросил он, едва я уселась и встал рядом. «Естественно». «Хорошо», — кивнул Элктон. «Я бы хотел попросить вас передать мои извинения вашей маме». «А что, сами не можете?» — ехидно отозвалась я. «К сожалению, я не знаю, где она работает. У вас не самые близкие отношения с соседями». «О, так мы еще и виноваты». «Могу дать адрес». «Давайте», — неожиданно улыбнулся Лайл. «Вы действительно хотите извиниться перед мамой?» — недоверчиво спросила я. «Да, я очень виноват перед ней». «Не врет. Только перед ней?» «И перед вашим отцом. Опять правда». «А как же тюрьма, каторга и остальное?» «Хотите сказать, это не ваших рук дело?» — прямо спросила я и затаила дыхание. «Нет, не моих», — спокойно ответила Алктон. Я узнал об аресте вашего отца, когда прилетел в столицу и начал вас искать. Демон. Чистая правда. Но как же не хотелось ему верить. Ненависть к Лайлу стала привычной. Так было проще. Вот только он не врал. Совсем. Ни капельки. Мне жаль, но у меня нет связей в Хейвурде, — добавил он. А если бы были, — насмешливо осведомилась я, — я бы помог. Я и теперь сделаю всё, на что хватит моих знаний и средств. Ага, вот оно. «Сейчас об услуге попросят». «Что вы хотите взамен?» «Ничего», — Лайл смотрел на меня с болью. «Вы так похожи на вашу маму», — выдохнул он, потёр ладонями лицо. «Лунная дева, я словно снова её вижу». «О, боги! Да он же до сих пор её любит и ненавидит себя. Эта ненависть точит его изнутри, разрушает». Я вытянула руку, обхватила ладонь дракона и стиснула. Он с удивлением посмотрел на мои пальцы. «Мама вас давно простила», — с жаром заговорила я. «Потому и преследовать по закону не стала. Я прощаю и...» «Нет, пожалуй, про Айлин лучше молчать, пока не спросит. И вообще стоит поменьше говорить. Лорд Элктон — дракон, взрослый, опытный. Больше того, у него чутьё, которое есть далеко не у всех моих чешуйчатых сородичей. Он не хуже меня чувствует и ложь, и фальшь». Лайл сжал мою руку, опустился на скамейку и тихо спросил. «Что сделал прерванный мною обряд с вами и вашей сестрой? В чём я ещё виновен?» «Ни в чём не виновен», — поспешно ответила я. «Не хватало ещё мне бесед по душам. Прерванный обряд не причинил никакого вреда». «И правда, не причинил. Да, я отличаюсь от других, и чтобы не угодить к живодёрам от науки, мне приходится изображать двух сестёр с разной магией. Но обряд меня не убил и не сделал монстром. Наоборот, он расширил мои способности. А это явный плюс». «Почему тогда вы выдаёте себя за сестру, Айлин?» — неожиданно спросил Лайл. «Где Мэрит?» «Почему вы решили, что я не Мэрит?» — опешила я. Даже не пришлось изображать удивление, оно было совершенно искренним. «Ведьмы не чувствуют ложь, а вы чувствуете, мисс?» — просто ответил Лайл. «Вы прислушиваетесь к себе, когда я говорю не к моим словам, как поступила бы ведьма, да и любой человек без чутья, а именно к себе». «Демон, он прав». «Так где Мэрит?» Она занята зельями. Я покосилась на мешок с пузырьками и ворчливо добавила. «Вообще-то я и не утверждала, что я Мэрит. Вы сами так меня назвали. А я не стала возражать». Лорд Элктон задумчиво смотрел на меня. «В следующий раз, — сказал он, — когда будете использовать чутьё, постарайтесь отвлечь собеседника жестами. Поправьте рукава или украшения на запястьях. Смотрите не прямо, а как бы сквозь собеседника. Со временем вы научитесь делать это, не погружаясь в себя». спасибо «Ещё одно мисс Айлин. Будьте осторожнее с Науэллами. имена они могли организовать проблемы в вашей семье». «И этот туда же. Сговорились они с советником, что ли? Почему вы так думаете? У них есть причины видеть вас своей внучкой». «Меня?» — переспросила я, не веря своим ушам. «Да зачем? Двадцать лет они игнорировали маму, и моё существование их не волновало. А теперь вдруг вспомнили? Что изменилось?» «Наследный принц Рудьяра подрос», — тихо сказал дракон. И наулы, как дальняя родня, имеют право представить ему подходящую невесту. Они всегда рвались поближе к трону и не упустят такой редкий шанс разом вознестись на небывалую высоту. Тем более, что кандидатура имеется. Внучка-дракон, воспитанная как настоящая леди, которая точно согласится на всё, чтобы спасти отца, закончила я. Да, коротко кивнул он. Если вас всё-таки вынудит участвовать в этом фарсе... Вынудит меня? С такой яростью перебила я, что брови лорда Элктона потрясённо полезли вверх. Пусть только попробуют. Клянусь чешуей, я с радостью сдам этих старых интриганов Аранхорду. Сразу сдам, как только пришлют щедрое предложение со скромной услугой. Кажется, они не учли, что их примерная внучка-дракон может оказаться внутри настоящей ведьмой, пробормотал он. Нет, это одна ведьма забыла, что она сейчас скромная Эллин. Простите мои несдержанность лорд Элктон. Вздохнула я. Но если меня всё же вынудят, я... Я не хотела бы попасть в лапы дорогих родственников совсем безоружной. Пожалуйста, скажите, есть ли у Науэллов тайны? Мама говорила, что в их роду не было хозяев подлонных земель. А может, всё же были? Может, они просто лишились силы за недостойное поведение, и теперь потомки это скрывают? Нет, — покачал головой дракон, внимательно глядя на меня. Ваша мама права. В роду Науэллов действительно не было хозяев. И среди предков тех, с кем они заключали браки, тоже... Он осёкся, словно внезапно что-то вспомнил. Я замерла. «Впрочем, была несколько поколений назад одна скандальная история», — усмехнулся лорд Элктон, — «которую наулы постарались забыть. Не знаю, поможет вам это или нет, но слушайте». Мог бы и не говорить, я и так уже превратилась в одно большое ухо. Даже дышать перестала. Единственная дочь и наследница готовилась выйти замуж. Жених её, обласканный родителями и королевской милостью, происходил из старинного знатного рода. Торжество планировалось грандиозное, но накануне свадьбы невеста исчезла. Хм, что-то мне это напоминает. Сбежала. Ну, точь-в-точь. Точь. Видимо, это семейная. Ага. С конюхом. Отловить их сразу по-тихому не удалось. И вместо грандиозного торжества разразился грандиозный скандал. Оскорблённый жених расторг договор, Два рода насмерть рассорились. Поймали беглецов лишь через пару месяцев. В Брейдене. И приволокли обратно. Родители девицы сгоряча хотели конюху голову рубить. Да вовремя одумались. Замуж их дочь с подмоченной репутацией все равно никто из равных теперь не возьмет. А выдать надо. И срочно. Не стихи же молодые друг другу два месяца читали. Вдруг дитя родится. И тут конях очень кстати вспомнил, что среди его предков встречались хозяева подлунных земель. Это известие мгновенно всё изменило для наулов. Вынужденный брак стал достойной партией, а сам конюхость простолюдина-совратителя превратился в желанного зятя. «Постойте», — осенило меня, — «расторгнутый договор, внезапная свадьба с другим. Вы случайно не о внебрачном сыне короля говорите?» «Ходили такие слухи», — усмехнулся лорд Элктон, — «и про короля, и про кого-то из его братьев. Сдаётся мне их наулы и распускали». Столь долго распускали, что сами в них и поверили. Теперь понятно, почему они молчат о хозяевах в роду. Стоит только о них заикнуться, как придётся называть имена. И все узнают, что среди зятьёв-науэлов никакой не сын короля, а обычный простолюдин. Кстати, это что ж получается? Мой спесивый дед, вопящий о знатности и чистоте крови, на самом деле потомок слуги, а бабка — жена от проскакониха? Я подавилась смешком и с любопытством спросила. А дальше? Дальше. Наулы купили новому жениху титул, небольшой надел земли, слепили приличную родословную, быстро и тихо провели свадебный обряд, заставив взять их родовое имя и стали ждать рождения внуков, в которых, конечно же, проявятся вожделенные способности. Увы, ни во внуках, ни в правнуках, ни в следующих поколениях кровь хозяев подлунных земель так и не заговорила. А вот и заговорила. «Я ведь хозяйка, хоть и слабая». «Стоп. Может, именно в этом дело, а не в стремлении породниться с королём?» «Нет, ерунда. Пронюхать о моих внезапно проснувшихся способностях они точно не могли. Я и сама узнала недавно. А папу посадили намного раньше». «Похоже, вам пора», — вздохнул лорд Элктон, показывая на особняк, над которым уже парили охранники на пегасах. «Да». Я поднялась со скамейки, взяла сумку и мешок. Он тоже встал, потянулся за моими вещами. «Не нужно», — я отрицательно качнула головой и со смешком добавила. «А то некоторые леди точно увидят в этом вежливом жесте тайный смысл». «Пусть некоторые леди перечитают справочник по этикету», — невозмутимо сказал лорд Элктон, забирая мои сумки. Пока шли к воротам особняка, я из подтишка поглядывала на дракона. Мне не давали покоя те разрушения, которые видела. Странные разрушения. Да, он до сих пор любит мою маму. Но не любовь разъедает его изнутри. Нет, что-то другое, неправильное, ядовитое, приносящее только боль. И внезапно я поняла, что это. Ответ так чётко прозвучал в моей голове, словно кто-то шепнул его мне на ухо. Мы остановились у ворот. Лорд Элктон жестом подозвал пробегавшего мимо слугу, вручил мои сумки. «Удачи тебе, девочка», — сказал он жалким голосом и осторожно коснулся губами моей руки. «Ненависть отвратительна, даже если она направлена на себя», — чётко выговорила я. Он вздрогнул и выпрямился, растерянно моргая. Но меня было уже не остановить. Меня несло, как истеричного пегаса по кочкам. «Всю жизнь вас штормит, бросает из стороны в сторону. То любовь, то ненависть, то к маме, то к себе, то подлость, то благородство, то самоубийственный бой на свадьбе родителей, то трусливое бегство. Вот только от себя не убежишь». От себя не спрячешься ни за стенами монастыря, ни за удушающим раскаянием, которым сейчас упиваетесь. Прекратите. Оставьте, наконец, прошлое в покое. Попросите прощения у мамы, если вам станет от этого легче. А главное, простите себя. И живите. Я выдохнула. Вот это выступление. Откуда и слова взялись? Похоже, штормит не только дракона. Четверть часа назад была готова навешать на него проклятие горстями. Теперь меня беспокоит его душевное равновесие. «Спасибо», — после паузы серьезно произнес лорд Элктон. Разрушение внутри него словно замерло. «Ничего, постепенно все восстановится». Я развернулась и вошла в ворота, высматривая среди оседлонных пегасов своего белого, нервного, и натолкнулась на заинтересованный взгляд Денис, спускавшийся с крыльца. Она с ехидным видом открыла рот. «Энциклопедия этикета, третий том, пятая глава», — опередила я. «Встреча с послом?» — выркнула Денис. «Намекаешь, что красавчик, которому ты строила глазки, посол?» «Намекаю, что тебе не помешало бы освежить знания по этикету. пропосла посла написано в тринадцатом томе». Насмешливо парировала я. Мама меня этими томами чуть да и не довела, пока вдалбливала в голову тонкости поведения леди в различных ситуациях. А в третьем, в пятой главе, говорится о поведении лорды дракона при встрече с дамой, обременённой ношей. Не дожидаясь ответа, я зашагала к пегасам. Мой белый красавчик, навьюченный чемоданом, сумкой и мешком с пузырьками, топтался у живой изгороди, что отделяло двор от сада. Весь народ уже был в сборе. Лорд Аранхорд, Сандер и Нира, охранники и Фрэнсис, кружили в небе. Остальные сидели в сёдлах, готовые взлететь. Едва я взгромоздилась на Пегаса, как раздалось. В путь! До станции перемещения добрались быстро. Стоять в очереди не пришлось. Распорядители заранее забронировали время. За широкими воротами был большой зал, в центре которого располагалась квадратная платформа, ограждённая со всех сторон кованой решёткой. Два гнома в зелёной форме попросили направить пегасов в её центр, сами же заняли места в противоположных её углах. Вокруг замерцал прозрачный защитный пузырь, пол под копытами коней едва заметно дрогнул, и платформа плавно заскользила вниз. Спуск занял от силы пару минут. Мы оказались в точно таком же, как и наверху в зале. Пузырь исчез. Через широкие ворота караван выехал на улицу, освещенную летающими в воздухе живыми фонарями. Их было несколько видов. Самые яркие, напоминавшие цветы с сияющей сердцевиной, медленно парили в самом верху. Фонарики помельче порхали у вывесок магазинов и лавок. Самые маленькие и многочисленные, сделанные в виде жуков и бабочек, были, казалось, везде. Они сидели на ветках деревьев, облепляли ворота и ограды, мерцали на витринах, подсвечивая товар, велись над головой и кружились у входов в дома. Биоригард действительно был близнецом Эйнсли. В верхнем городе воздушную эльфийскую архитектуру удачно дополняли элементы гномьего декора. А тут, в нижнем, наоборот, в основательную гномью архитектуру с обилием камней и металла гармонично вплетались типичные эльфийские огромные окна, острые башни и многочисленные сады с обилием зелени, где обычные деревья соседствовали с исконно подземными культурами наш караван приземлился у громадного особняка он стоял поодаль от остальных мощный старинный словно высеченный из цельного куска скалы точь в точь как на картинке в газете тот самый дом что подарили на свадьбу жениху родители невесты и именно сюда аран хорст и его жена ехали из мастерской когда на них напали или дивенетия погибла а я спирттишка покосилась на советника то что творилось сейчас в его душе сложно было назвать простым разрушением А я не знала, как ему помочь. Пока не знала. «Господа конкурсанты», — заговорил мистер Кассарди, — «вас разместят в гостевом крыле дома. Тем, кто хочет отправиться в город, выделят охранника. Остальных проводят в комнаты и принесут ужин. Леди Энира просила вам напомнить, что завтра вы должны продемонстрировать ей костюм для прогулки. Она хотела бы видеть ваши работы к девяти утра». Господа конкурсанты мрачно переглянулись. «Похоже, нас всех ждала бессонная ночь». Лишь избранные швии изъявили желание немедленно получить свою миску с похлёбкой. Фрэнсис первая унеслась со двора верхом на метле, да так прытко, что охранник еле догнал. Потом рванула Натти на пегасе. Я немного поколебалась и полетела следом. Пузырьков у меня было не на один костюм, а вот запас зелий заметно истощился. Вернее, их почти не осталось. Лавка «Чердак ведьмы» нашлась через пару кварталов. накупив кучу трав, я плотно утрамбовала их в сумку, Вылетела на улицу и... врезалась в Сандра. Тёплые руки мгновенно сомкнулись за моей спиной, и выпутываться из этого плена почему-то не хотелось. «Сегодня ты точно не откажешься от прогулки!» — хрипло шепнула, накивнул куда-то в сторону. Там сопровождавший меня охранник держал под узцы двух пегасов — серого, с прицепленной к луке седла булавой, и гнидого. Похоже, один нахальный лорд основательно подготовился. «Не хочу тебя расстраивать, но откажусь». Я ведь должна приложить все силы, чтобы твоя тётушка была довольна. Помнишь? А я приложу все силы, чтобы доказать тебе одну простую вещь. Я рядом с тобой не потому, что так приказал дядя. В тёмных глазах вспыхнуло и погасло пламя. Хотелось поверить. Очень захотелось. Именно потому. Спасибо, лорд Ортвин. прищурилась я, решительно высвобождаясь из объятий. Но сегодня я заня... Помолчи, спокойно сказал Сандер. И мой рот от удивления захлопнулся. «Совсем обнаглел? Давно в чешуе не ходил?» «Вот», — он выудил из кармана лист бумаги и поднёс к моим глазам. «Читай». Я прочла несколько строк и растерянно уставилась на Сандра. «Да, ты можешь навестить отца», — мягко сказал он и улыбнулся, тепло и искренне. Выхватив бумагу, я жадно вчиталась в сухие строчки. Это было разрешение на визит к заключённому тюрьмы Огдена, мастеру Гриану Гриану. «Я могу навестить папу?» О, дева, я же не видела его со дня ареста. Разговор по зеркалу не в счёт. К тому же там половину времени точно был не отец. «Огден, Огден», — забормотала я. «Где это?» «Несколько часов лёта от Беоригарда». «Несколько часов?» — переспросила я. От нахлынувшего разочарования хотелось плакать. «Даже если не брать в расчёт время на шитьё костюма, всё равно не успею к девяти часам». «Я знаю, как срезать путь», — кратчево сказал Сандер. «Обернёмся до заката». «Ух ты! Это меняет дело!» «Полетели!» — радостно рассмеялась я и взвелась в воздух, на ходу пряча драгоценную бумагу в сумку. Приземлилась в седло вороного пегаса, подобрала поводья и вопросительно посмотрела на Сандра. «Тебе не говорили, что твои туфли — страшный сон любого мужчины?» — заворчал он. «Страшный сон?» — переспросила я и озадаченно уставилась на свою обувь. «Не больные тапочки, конечно, но чтоб прям страшные». почему Потому что он подошёл к моему пегасу, поправил стремя, пальцы на миг скользнули по щиколотке, оставив приятное тепло. Потому что они напрочь убивают романтику. Например, лишают возможности помочь юной мисс спешиться или, наоборот, сесть в седло. И хорошо, что лишают. Я старательно отводила взгляд от странных глаз Сандра. Что за удовольствие подталкивать неуклюжую мисс на коня. Смотря, как это делать и какая мисс. Двусмысленно, дальше некуда что ему опять в голову стукнуло в соблазнителя играть? «Иногда этот процесс может быть весьма приятным для обоих», — сознанием дела заметил Сандер. «А для коня?» — заинтересованно спросила я. «Конь осторожно отгоняется в сторону», — просветил он. «Зачем его отгонять? Как же седло? Куда мисс хочет забраться? И чем отогнать? Руки ведь заняты». Так и представила. Стоит романтичный лорд, в руках у него леди. «Высоко, чтобы в седло попасть». И тут седло вместе с конём отгоняется чем-то. Сандер прикрыл глаза и выдохнул. Видимо, тоже представил. Едва сдержал смех. а седле обычно к тому моменту уже забывают, потому что мисс поворачивается и... И оказывается, что есть занятия интересней. Мой взгляд немедленно скользнул по его губам, а в животе сладко ёкнуло. — А чем коня отгонять-то? — торопливо выпалила я. Сандер всё-таки рассмеялся. — Копытом? Чьим? Ведьмы, которая только что разрушила мою веру в себя. Какое счастье! Без этой самой веры Сандра ведёт себя вполне вменяемо. Глядишь, мои щёки перестанут пылать, словно их отхлестали. Помчались!» Подмигнул он, взлетая на серого. Лихо развернул его и пришпорил. Пегас взмыл ввысь, ярванула следом и, поравнявшись с Сандром, кивнула на охранника, что задумчиво провожал нас взглядом. «Он с нами не полетит?» «Он подождёт твоего возвращения в особняке?» Глаза сандра весело блеснули. «Мало ли, куда и зачем мы отправились. Мы ведь не могли нарушить приказ дядюшки и полететь к твоему отцу». «Нарушить приказ? Ох, демон!» «Злить советника — последнее дело. Он и без того не торопится освобождать отца». «Тпру!» — я натянула поводье. «Успокойся. Дядюшка в курсе нашей вылазки». Сандр подлетел вплотную и тихо пояснил. «Он согласился при одном условии». Мы немного покружим над городом, чтобы нас видели, а потом быстро затеряемся в подземных переходах. И по возвращении будем выглядеть весьма счастливыми. Какая прелесть! Все тут же решат, что я новая игрушка Сандра. Ещё один рубин в сокровищнице. Пусть. Потерплю. Я согласна. Полетели. Мура сказала я, посылая Пегаса вперёд. Немедленно выкини с головы всё, о чём ты только что подумала. Донеслось мрачное в спину. Сандр догнал меня, перехватил поводье. Пегасы столкнулись, едва не сбив друг друга крыльями. «Держи!» Он протянул свою булаву. «Зачем?» — растерялась я, машинально сжав нагретую его пальцами рукоять. «Чтобы больше не сомневаться в моих намерениях!» Он положил свою ладонь на мою и стиснул, прижав крепче к рукояти. Пальцы защипало. Сработала защитная магия, знакомая ещё по клинкам папы. Охраняемое ею оружие нельзя украсть. и может сражаться только сам хозяин или тот, кому он разрешит. «Брать в руке можно, а вот унести от хозяина или применить без его согласия не выйдет. Оружие просто выскользнет из рук». «Теперь ты можешь при необходимости воспользоваться ею», — подтвердил мою догадку Сандер, убирая, наконец, ладонь. «Воспользоваться? Да он меня явно переоценивает». Я нервно хихикнула, представив, как пытаюсь взмахнуть булавой и лечу вместе с ней в заросли. «А у моей семьи это...» — Сандер кивнул на булаву в моей руке. «Официальное предложение принять ухаживание. Спасибо, что приняла». «Я? Когда?» «Когда не отняла свою ладонь?» «Ну всё». Я стиснула рукоять булавы. «Сейчас потренируюсь. Разомнусь и заодно полетаю над городом. Пусть видят, какие у нас страстные отношения». «Это всего лишь предложение принять ухаживание», — со смехом напомнил Сандер. Он внезапно наклонился, и его лицо оказалось совсем близко. «Ты мне нравишься», — тихо шепнул Сандер как ни одна другая девушка, Мэрит. Он осторожно коснулся губами моих губ, нежно, ласково, просяя и обещая. И тут его дёрнуло в сторону. Серому пегасу, малость обалдевшему от выкрутасов хозяина, надоело беречь крылья, чтобы не получить по ним крыльями моего коня. Сандер рассмеялся, выпрямился в седле. «Булаву забери», — пробормотала я. Голова кружилась, словно одна ведьма хлебнула хмельного вина. Или мне с ней теперь до помолвки ходить? Нет, она больше в обрядах не участвует. И булава вернулась к хозяину. Полетав немного над городом, мы нырнули в тоннель подземной дороги. На сумасшедшей скорости проносились мимо бесконечные каменные стены. Сливались в сплошную ленту булыжники мостовой. Мелькали над головой фонари, плавающие под полукруглым потолком. Вжик, вжик, вжик. Казалось, мы не летим вперед, а падаем в бездонный колодец. И вокруг камень, камень, камень. То и дело попадались перекрёстки с указателями. Но, по сути, это был самый настоящий лабиринт. Без карты или сопровождающего я тут долго бы разбиралась, куда сворачивать. Да и вряд ли мчалась бы так быстро. Я незаметно поглядывала на Сандра. Губы до сих пор горели от его поцелуя, а в ушах звучало. «Ты мне нравишься». Странно, неожиданно. И настолько приятно, что сквозь ведьминское недоверие как побочный эффект от зелья из запасов нашей лечебницы, проклёвывалась робкая мысль. А вдруг не только нравлюсь. Асандр покосился на несущуюся рядом Мерит и активировал маскирующий амулет, накрыв его силой и её и себя. Не стоит чужим любопытным глазам видеть, куда они направляются. Через пару поворотов тоннель кончился, и они помчались над улицами Огдена. Городок был эльфийским, однако стоял под землёй. Когда-то здесь добывали редкие самоцветы. А сейчас на окраине Огдена находилась самая закрытая тюрьма-королевства. Едва подлетели ближе к её мощным каменным стенам, как сработал защитный купол. В бойницах замелькали крохотные огоньки. Мощная волна магии подхватила всадников, спеленала и потащила к воротам, заставляя снижаться, словно придавливая к земле. Массивные створки дрогнули и раздвинулись. Сандра и мэрит вместе с пегасами втянула внутрь, в небольшой зал, смахивающий на каменный мешок. мэрит «Доставай разрешение», — негромко сказал Сандер, снимая морок, и вытащил из кармана своё. Он не собирался отпускать её одну. За спиной захлопнулись ворота. Помещение мгновенно заполнилось вооружёнными до зубов эльфами. Один из них шагнул вперёд и требовательно протянул руку. Тщательно изучив полученные бумаги, он проверял с дефактом незваных гостей и кому-то кивнул. Магия, что опутывала по рукам и ногам, мешая двигаться, тут же рассеялась. «Можете спешиться», — разрешил эльф. Дождался, пока они спрыгнут с коней, и продолжил. «Фегасов и вещи оставите здесь. Следуйте за мной». В сопровождении ещё двух охранников они шли за эльфом по тёмным узким коридорам. Мрачные переходы, давящие низкие потолки, наглухо закрытые массивные двери. Шорохи за ними. Мэрит будто ничего не замечала. Она едва не наступала эльфу на пятки от нетерпения. К стене сухо скомандовал тот возле очередной двери. Мэрит прижалась к камню спиной. Сандер встал рядом, поймал её руку, сжал пальцы. Она, едва глянув на него, нервно улыбнулась. Охранники встали по обе стороны двери. Эльф распахнул её и отступил. «Заходите. У вас пятнадцать минут». Мэрит вбежала в комнату. Сандер шагнул следом. За спиной лязгнул замок. «Папа!» Мэрит повисла на шее высокого черноволосого мужчины в серой тюремной робе. «Ты цел? Ты здоров?» Она отстранилась, быстро оглядывая узника. Тот насмешливо вздёрнул бровь, поднял руки, блеснув запирающим речь браслетом и... заговорил жестами. Он был в этом способе общения настоящим виртуозом. Сандер, видевший отца Мэрит впервые, отлично его понимал. «Со мной всё отлично. Как видишь, жив, и здоров и даже немного поправился». Азартно врал мастер Гриан. «Тут прекрасно кормит». «Ну, прямо курорт», — недоверчиво фыркнула Мэрит. «Не курорт, но и не каторга. Лучше скажи, как у вас дела». «Как мама? Как Айлин?» «Всё хорошо. Теперь напропалую врала Мэрит. Про сам конкурс, про шикарные условия для участников, про чудесное путешествие со осмотром достопримечательностей, которые организовала леди Энира. Долго врала, минут пять, пока мастеру Гриану не надоело стряхивать её росказни со своих эльфийских ушей. «Мэрит?» — перебил он. «Что с вами случилось посреди разговора через зеркало? Куда вы внезапно пропали?» И почему вы выглядели растерянными после возвращения? «Никуда мы не пропадали», — помрачнела Мерит. «Посреди разговора ты исчез, на пару ударов сердца. А когда появился, начал намекать на побег». «Что? Да я бы никогда...» «Знаю, не волнуйся, мы не поверили. А в конце снова был ты». Мастер Гриан нахмурился, покосился на Сандра. «Вы племянник Аронхорда?» — неожиданно спросил он. «Да». «Лорд Ортвин нам помогает», — вмешалась Мерит. «Лорд Ортвин и...» Она уикнула и потрясла кистями. Мастер Гриан вопросительно погладил запястье дочери. «Да, пап, ты правильно понял», — кивнула Мерит. Цепкий взгляд снова остановился на Сандре. «Вы ведь узнали, кто подделал подписи и документы?» «А он не так прост. Чувствуется хватка настоящего профи». «Да». «И это не элктон И не мои неприятели. Так?» «Да». «Наулы?» «Скорее всего. Им нужна...» «Им нужна Айлин», — сердито перебила мэрит «Она идеально подходит на роль невесты принца Рудьяра». «Откуда она знает?» «Лайл». Охрана доложила, что он беседовал с мэрит «Время», — прогудела за дверью. «Все скоро закончится». Мерит крепко обняла отца обеими руками, прижалась щекой к груди. Тот гладил ее по волосам, задумчиво глядя на Сандра. «На выход», — вновь донеслось из коридора. Мастер Гриан прищурился. Поднял руку за спиной Мэрит и показал жестами. «Обидишь её? Забуду о клятве никогда не использовать голос или мечи во вред». «Не дождётесь!» — одними губами произнёс Сандер. Отец Мэрит усмехнулся так, что стало ясно без слов и жестов. «Дождётся. Дождётся и изрубит на салат любого, кто сделает больно дочкам. Но это точно будет не Сандер». Обратную дорогу из тюрьмы в Беоригард я молчала. С одной стороны, на душе было тепло от того, что папа жив и здоров. С другой стороны, меня душила злость на родственничков. Как бы я ни цеплялась за... а Вдруг это не они? Именно Науэллы лучше всего вписывались в картину грандиозного кошмара, в который превратилась жизнь нашей семьи. Величие им подавай. И плевать на всех. Смотри. Сандер дотронулся до моих пальцев. Туда. Вниз. Фегасы недовольно зафыркали, оказавшись слишком близко. В этом плане обычные лошади куда удобнее. У них нет крыльев, торчащих в стороны. «Сейчас фонари погасят». Я опустила глаза. И точно, самые большие фонари-цветы на секунду вспыхнули ярче, а потом захлопнули лепестки и словно растворились в воздухе. Средние и крохотные тут же сбились в сияющие раи и зависли над городом. Несколько бабочек взмыли ввысь и подплыли к нам. «Удобно», — оценила я. Вышел на улицу, сразу фонарики подпорхнули. «Ещё как удобно». Ведь в подземных городах живут не только оборотни и гномы, которые видят в темноте. Людей и эльфов тоже хватает. Тёмный город с мерцающими узорами на стенах домов, подсвеченными деревьями, с дымкой огоньков, выглядел завораживающе. Помнится, я также смотрела в лунное озеро. Только через его водную гладь обычный человек может увидеть под подлунные земли. Если, конечно, он придёт с драконом-хозяином. У папы такие знакомые были. А в Брейдене? Красиво. И никакой хозяин не нужен. Задумчиво сказала я. «Ты о лунных озерах?» — заинтересованно спросил Сандер. «Да». «И как там?» «Ты никогда не ездил в Брейден?» — удивилась я. «Он же сосед Хейварда. Кто-кто, а эльфы и гномы туда часто наведываются». «Не нашел хозяина подлунных земель для сопровождения?» — пожал плечами Сандер. «Там красиво. Если бы ты пришел туда без хозяина, то увидел бы чудесное озеро, напоминающее тарелку с прозрачной чистой водой, в которой ночью плавают звезды. Но если рядом хозяин, то в отражении видны холмы, поросшие высокой травой, а в траве вспыхивают серебристые искры, превращаются в крохотных дракончиков и исчезают в лунном свете. Драконам повезло. У них потрясающий красивый источник силы. М да А вот мне не повезло. Я слабая и потому никогда не смогу прогуляться по холмам. Зато смогу самостоятельно вызвать их отражение в водах лунного озера. А это уже что-то. Мы уже подлетали к особняку, когда сандер трижды щёлкнул пальцами бабочки унеслись прочь. «Давай ещё круг», — предложил он. над ночным биоригардом». «Давай», — выдохнула я. «Мисс Мэрит», — донеслось снизу гневное. Мы с Сандром дружно свесились с сёдел. Посреди двора стояли мистер и миссис Кассарди. Они взирали на меня так, словно я украла их любимую самоцветную жилу и продала дракону. «Можно вас на минутку?» — крикнул мистер Кассарди. «Кажется, круг отменяется». Я посмотрела на Сандра. «Меня уже встречают», — и тихо добавила. «Спасибо за прогулку». Он одними губами ответил. «Обращайся». И направил Пегаса к конюшне. А я начала снижаться, гадая, зачем столь срочно понадобилось распорядителям. Что стряслось? Пожар? Потоп? Нападение грибов? Видимо, хуже, раз мистер Кассарди растерял свою обычную невозмутимость вопит, как торговец на ярмарке. Оказалось, стряслись сопушки. Они снова совершили набег на личные запасы леди. Покусали и надгрызли всё, до чего смогли дотянуться. Объелись так, что уснули на месте преступления, где их и застукал повар. «Примите меры», — потребовал мистер Кассарди и брезгливо протянул мне корзину для выпечки с тремя сладко посапывающими бандитами. «Немедленно», — поддержала миссис Кассарди. «Обязательно», — поклялась я, спешиваясь. «Вы только скажите, куда меня поселили?» Мистер Кассарди молча подхватил под узцы мы его Пегаса и повёл его в стойло. «Пойдёмте», — вздохнула миссис Кассарди. Внутри особняк был таким же основательным, как и снаружи, светлым и просторным. «Налево находится кухня», — инструктировала гномка, ведя меня по коридору первого этажа. «Оттуда можно выйти в сад. Слева от кухни прачечная. Вас, конкурсантов, разместили в гостевом крыле», — обещала она, поднимаясь по широкой лестнице, и, выйдя в холл второго этажа, продолжила экскурсию а «Вон там, в конце коридора, наша с мужем комната. Рядом с нами лорд Фразель, следом леди Фрэнсис Хаммерш». «А зачем вы мне всё это рассказываете?» — не удержалась я. «На всякий случай. Вдруг у вас случится бессонница или возникнет острая нужда пообщаться?» — ехидно припечатала миссис Кассарди, но тут же опомнилась и, напустив на себя равнодушный вид, показала на две двери, мимо которых мы как раз проходили. А вот тут комнаты девочек с хорошим вкусом. А тут... Она остановилась у очередной двери. «Ваша. Доброй ночи». И точно солдат на плацу промаршировала к себе. А я к себе. Навестив ванную, я, переодетая и чистая, задумчиво оглядела вещи, что были аккуратно сложены у кровати. Итак, что у меня есть? Желание победить, пара коконов паутины, пузырьки. Чего нет? Зелья, которые в пузырьке нужно налить. Умение шить, несмотря на несколько уроков от Нати, что она провела, пока мы сюда летели. И времени на возню с иголкой и ножницами. Стало быть, выход только один. «Подъём, подвальная банда!» Весело скомандовала я, переворачивая корзинку над кроватью. Выпавшие сопушки недовольно заморгали. «С вашим наглым налётом на кухню я потом разберусь. А сейчас мне нужна помощь». Нарисовав на листке бумаги фасон, я подробно объяснила зверьё, что от них требуется. «Всё понятно?» Три пушистые головы радостно кивнули. «Тогда вперёд!» — подмигнула я. Надела поверх платья чёрную ведьминскую мантию, убрала под островерху и шляпу волосы и, подхватив тяжеленную сумку, отправилась варить зелье. Вернее, зелье. Свои скудевшие запасы тоже надо было пополнить. Спустившись на первый этаж, я безошибочно толкнула нужную дверь. На кухне было пусто и чисто. И потрясающе пахло. Едой. Рот моментально наполнился слюной, желудок тоскливо заныл. Сказывался пропущенный ужин. «Кстати...» Раз уж мне влетело за сопушек, может, поесть совсем чуть-чуть. После того, что они тут устроили, пропажу ещё капельки припасов никто и не заметит. Брать без спроса нехорошо, громко сказала я самой себе. На Но ноги уже сами несли меня к холодильному шкафу. Увы, Он оказался заперт. Не весь, конечно, только то отделение, где хранились готовые блюда. В моём распоряжении остались сырое мясо, молоко, яйца, а также крупы, мука, овощи, соль. Приправы в неограниченном количестве и немного дрожжей. «Спасибо, не хочется». Разочарованно вздохнув, я поплелась к большому столу, что стоял в самом центре кухни. Вытащила из сумки котелок, налила в него воды, водрузила на треногу и, активировав кристалл подогрева, задумчиво огляделась. Варить предстояло много и быстро. Одним котелком не обойтись. Пошуршав по шкафам, достала глубокие тарелки, выстроила их в ряд. И понеслось. Я крошила травы, шептала заговоры, помешивая булькающие в котелке варево, вливала готовое в тарелку, снова бежала за водой и крошила, шептала, помешивала. Через три часа таких упражнений голод разгулялся не на шутку. Честно говоря, я бы сейчас и подошву от сапога с удовольствием сгрызла, но поскольку ни подошва, ни сапога в наличии не имелось, я решительно направилась к шкафу. Нет, не для того, чтобы его нагло вскрыть, а чтобы воспользоваться тем, что повар не догадался спрятать. Замесила тесто в кастрюле, накрыла его чистой тряпицей. Достала огромный шмат мяса, отхватила от него кусок и мелко порезов поставила жариться. Бегая между столом, где варилось очередное зелье, и плитой, на которой сочно шипело мясо, чуть не упустила и то, и другое. Пыталась добавить лук в котелок, а корень мандрагоры в сковороду. Но вовремя спохватилась. Оба раза. Почти. «Зелье луком не испортишь», — бормотала я, вылавливая из котелка прозрачные лепестки. Его вкус вообще ничем не испортишь. Наконец, тесто было раскатано, начинка уложена, пирог отправился в печь, а я к треноге. Через несколько минут по кухне поплыли умопомрачительные ароматы. Вылив последнее зелье в миску, я выпрямилась и потерла ноющую спину. Ура! Справилась! Неспешно заварив чай, я наполнила чашку, вытащила из печки пирог, щедрой рукой отпилила кусок и очень невоспитанно приговорила его. Быстро, без вилки и ножа. Можно сказать, проглотила. Второй кусок ела медленнее, наслаждаясь каждой крошкой и совсем не по этикету облизывая пальцы. Сытость и усталость навалились одновременно. Ословела, моргнув, я посмотрела на зелье. Надо бы разлить их по пузырькам. Одно по крохотным, для костюма. Остальные по моим опустевшим. Потом помыть тарелки. И ополоснуть их нейтрализующим раствором, чтобы кому-нибудь завтра, то есть сегодня... Случайно не попало вместе с супом средство для удаления волос. И проверить сопушек, и доделать костюм. Но для этого требовалось встать со стула. А меня к нему после пирога, будто драконьим крылом придавило. Я мысленно перебрала всё, что положила в выпечку. Нет, вроде ничего лишнего. Стянув с головы шляпу, бросила её на стол. Зевнула. Подпёрла голову рукой, разглядывая ровные ряды тарелок с зельями. Ладно, немного посижу. Минут пять, пока остывает.